Глава 31, которая целиком посвящена юриспруденции и различным великим знатокам, ее изучившим. В разных углах и закоулках темпля разбросаны темные и грязные комнаты, где во время судебных вакаций можно видеть в течение целого утра, а во время сессий также и до вечера, почти непрерывный поток адвокатских клерков, входящих и выходящих со связками бумаг, торчащими под мышкой, Из карманов. Есть несколько рангов адвокатских клерков. Есть клерк, учащийся, который платит за учение и сам станет когда-нибудь поверенным, который имеет открытый счет у портного, получает приглашение на вечеринки, знаком с одним семейством на Гауэр-стрит и с другим на Тависток Сквер, который уезжает из города на каникулы повидаться с отцом, имеющим всегда наготове лошадей. Этот клерк является, короче говоря, аристократом среди клерков. Есть клерк на жалование, живущий или приходящий, как случится, который тратит большую часть своих 30 шиллингов в неделю на свои прихоти, ходит за полцены в Театр Эдельфи по крайней мере три раза в неделю, величественно развлекается после этого в погребках, где торгуют сидром, и является скверной карикатурой на моду, выдохшуюся полгода назад. Есть клерк-писец, средних лет, с большой семьей, всегда оборванный и часто пьяный. И есть конторские мальчики, впервые надевшие сюртуки, которые питают надлежащее презрение к школьникам и, расходясь вечером по домам, угощаются в складчину копченой колбасой и портером, полагая, что это и есть жизнь. Есть другие разновидности, слишком многочисленные, чтобы их перечислять, но как бы многочисленны они ни были, всех этих клерков можно увидеть в определенные служебные часы, когда они торопливо входят в только что упомянутые места или покидают их. В этих изолированных уголках помещаются официальные конторы адвокатов, где выдают судебные приказы, заверяют судебные решения, подшивают жалобы истцов и приводят в действие многие другие хитроумные приспособления, изобретенные для мук и терзаний подданных Его Величества и для утешения и обогащения служителей закона. В большинстве случаев это низкие, затхлые комнаты, где бесчисленные свитки пергамента, которые прели под спудом в течение прошлого века, распространяют приятный аромат, смешивающийся в ночное время с запахом тления, а в дневное — с различными испарениями, какие исходят от сырых плащей, мокрых зонтов и дренных сальных свечей. Вечером, около половины восьмого, Дни, через десять или недели, через две, после возвращения мистера Пиквика и его друзей в Лондон, в одну из этих контор торопливо вошел человек в коричневом сюртуке с медными пуговицами. Концы его длинных волос были старательно закручены вверх и цеплялись за края потертой шляпы, а запачканные темно-серые панталоны так туго натянуты на блюхеровские башмаки, что колени его грозили каждый момент вырваться наружу. Он извлек из кармана сюртука длинную и узкую полосу пергамента, на которой дежурный чиновник поставил неразборчивый черный штемпель. Потом он вытащил четыре листка бумаги того же размера, составлявшие печатные копии пергамента с пробелами для фамилий, и, заполнив пробелы, спрятал все пять документов в карман и торопливо вышел. Человек в коричневом сюртуке с каббалистическими документами в кармане был никто иной, как наш старый знакомый, «Мистер Джексон из конторы Дотсона и Фога, Фрименскорт, Корнхилл». Однако вместо того, чтобы вернуться в контору, откуда он пришел, он направил свои стопы к Сан-Корту и, войдя в гостиницу Джордж и Ястреб, пожелал узнать, дома ли некий мистер Пиквик. «Позовите слугу мистера Пиквика, Том», сказала буфетчица Джорджа и Ястреба. «Не трудитесь», — произнес мистер Джексон. «Я пришел по делу». «Если вы мне покажете комнату мистера Пиквика, я и один дойду». «Ваша фамилия, сэр?» — спросил Лакей. «Джексон», — ответил клерк. Лакей поднялся наверх, чтобы доложить о мистере Джексоне, но мистер Джексон избавил его от труда, последовав за ним по пятам и войдя в комнату раньше, чем тот успел издать членораздельный звук. В этот день мистер Пиквик пригласил своих трех друзей к обеду. Все сидели у камина и пили вино, когда мистер Джексон появился, как было описано выше. «Здравствуйте, сэр», — сказал мистер Джексон, кивая мистеру Пиквику. Сей джентльмен поклонился и казался слегка изумленным, ибо физиономии мистера Джексона он не помнил. «Я от Дотсона и Фога», — пояснил мистер Джексон. Мистер Пиквик встрепенулся. «Обратитесь к моему поверенному, сэр, мистеру Перкеру в Грейс-Инне», — сказал он. «Проводите этого джентльмена», — обратился он к лакею. «Прошу прощения, мистер Пиквик», — молвил Джексон, спокойно кладя шляпу на пол и доставая из кармана кусок пергамента. «Но в таких случаях вручение через клерка или агента, вы понимаете, мистер Пиквик? Простая предосторожность, сэр, в соблюдении юридических форм». Тут мистер Джексон бросил взгляд на пергамент и, положив руки на стол и озираясь с приятной вкрадчивой улыбкой, произнес. «Послушайте, не будем спорить из-за такого пустяка. Джентльмены, кто из вас Снотгресс?» При этом вопросе мистер Снотгресс вздрогнул так заметно, что другого ответа не потребовалось. «А, я так и думал», — сказал Джексон еще любезнее. «Мне придется слегка обеспокоить вас, сэр». «Меня?» — воскликнул мистер Снотгресс. «Это только повестка по делу Бардл против Пиквика со стороны истицы». — ответил Джексон, выбирая один из листков бумаги и доставая из жилетного кармана шиллинг. — Дело будет слушаться в самом начале сессии, 14 февраля, по нашему предположению. Мы признали это дело подлежащим специальному жюри, и в списке значится только 10 присяжных. Это вам, мистер Снотгресс. С этими словами Джексон показал пергамент мистеру Снотгрессу и сунул ему в руку бумажку и шиллинг. Мистер Тапман следил за этой процедурой в безмолвном удивлении, как вдруг Джексон повернулся к нему и сказал, «Если я не ошибаюсь, ваша фамилия Тапман?» Мистер Тапман взглянул на мистера Пиквика, но, не усмотрев в широко раскрытых глазах всего джентльмена совета отречься от своего имени, ответил, «Да, моя фамилия Тапмен, сэр. Полагаю, вот этот другой джентльмен, мистер Уинкль?» Сказал Джексон. Мистер Уинкль пробормотал утвердительный ответ, и оба джентльмена немедленно получили от проворного мистера Джексона по листу бумаги и по шиллингу. «Боюсь, — сказал Джексон, — что вы меня сочтете довольно надоедливым, но мне нужен еще кое-кто. У меня здесь значится имя Сэмюэла Уэллера, мистер Пиквик. Пошлите сюда моего слугу, — сказал мистер Пиквик лакею. Лакей удалился, чрезвычайно удивленный, а мистер Пиквик предложил Джексону присесть. Наступило тягостное молчание, которое в конце концов было нарушено ни в чем не повинным ответчиком. «Полагаю, сэр», — произнес мистер Пиквик с негодованием, возраставшим по мере того, как он говорил. «Полагаю, сэр, что намерение ваших патронов заключается в том, чтобы попытаться меня обвинить на основании показаний моих же собственных друзей?» Мистер Джексон несколько раз похлопывал указательным пальцем по левой стороне своего носа, давая понять, что здесь он находится не для того, чтобы открывать тайны тюремного двора, и шутливо ответил. «Не знаю, не могу сказать». «Для чего же, сэр?» — продолжал мистер Пиквик. «Если не для этой цели были вручены им эти повестки». «Прекрасная уловка, мистер Пиквик», — отозвался Джексон, медленно покачивая головой но она ни к чему не приведет. Попытайтесь, беды в этом нет, но из меня мало удастся вытянуть». Тут мистер Джексон снова улыбнулся присутствующим и, приставив большой палец левой руки к кончику носа, правой рукой привел в движение воображаемую кофейную мельницу, показав таким образом изящную пантомиму, в те времена очень популярную, но теперь, к сожалению, устаревшую, смысл коей был таков «меня не надуешь». «Нет, мистер Пиквик» сказал в заключении Джексон. «Пусть у Перкера поломают головы над тем, для чего мы вручили эти повестки. Если не угадают, пусть подождут суда, и тогда узнают». Мистер Пиквик бросил на непрошенного гостя взгляд, выражавший крайнее омерзение. И, можно думать, обрушил бы страшное проклятие на голову мистеров Дотсона и Фога, если бы в этот момент его не остановило появление Сэма. «Сэмюэл Уэллер», — вопросительным тоном сказал мистер Джексон. «Самые правдивые слова, какие вы произнесли за много лет», ответил Сэм с величайшим спокойствием. «Вот вам повестка, мистер Уэллер», сказал Джексон. «Что это значит?» — осведомился Сэм. «Вот оригинал», — продолжал Джексон, уклоняясь от требуемого объяснения. «Где?» — спросил Сэм. «Вот», — ответил Джексон, потрясая пергаментом. «О, так это оригинал», — сказал Сэм. «Ну, я очень рад, что видел оригинал, потому что это очень приятное зрелище, которое веселит душу человека». «А вот шиллинг», — продолжал Джексон. «Это от Дотсона и Фога». «Как мило со стороны Дотсона и Фога, которые так мало меня знают, а преподносят подарок», — сказал Сэм. «Иначе не могу рассматривать как большую любезность, сэр. Очень похвально, что они умеют вознаграждать добродетель, где бы ее ни повстречали. И вдобавок от этого можно растрогаться». С этими словами мистер Уэллер слегка потер рукавом куртки века правого глаза, следуя весьма похвальной манере актеров, изображающих семейные патетические сцены. Мистер Джексон был как будто сбит с толку поведением Сэма, но так как повестку он вручил и больше ничего не имел сказать, то сделал вид, будто надевает единственную перчатку, которую обычно носил в руке ради соблюдения приличий, и вернулся в контору доложить о ходе дела. В ту ночь мистер Пиквик спал плохо. Ему все время вспоминалось весьма неприятное дело миссис Барду. На следующее утро он позавтракал очень рано и, предложив Сэму сопровождать его, отправился к Грейс-Инн-сквер. «Сэм», — оглядываясь, сказал мистер Пиквик, когда они дошли до конца Чипсайда. «Сэр», — отозвался Сэм, подходя к своему хозяину. «Куда идти?» «По Ньюгейт-стрит». Мистер Пиквик продолжил путь не сразу. Он в течение нескольких секунд смотрел рассеянно в лицо Сэму и спустил глубокий вздох. «Что случилось, сэр?» — осведомился Сэм. «Сэм, полагают, что это дело будет разбираться 14 числа будущего месяца», — произнес мистер Пиквик. «Замечательное совпадение, сэр», — отозвался Сэм. «Чем оно замечательно, Сэм?» — полюбопытствовал мистер Пиквик. «Валентинов день, сэр», — отвечал Сэм. «Весьма удачный день. День разбора дела о нарушении брачного обещания». Улыбка мистера Уэллера не вызвала проблеска веселья на физиономии его хозяина. Мистер Пиквик круто повернул и продолжал путь молча. Они прошли несколько десятков шагов. Мистер Пиквик трусил впереди, погруженный в глубокие размышления. А сзади... Изображая на своей физиономии самые завидное и непринужденное пренебрежение ко всем и ко всему, следовал сэм, как вдруг этот последний, всегда стремясь поделиться со своим хозяином исключительными познаниями, ускорил шаг, пока не очутился за спиной мистер Пиквика, и, указывая на дом, мимо которого они проходили, сказал: Очень недурная колбасная, сэр. Да, кажется, отозвался мистер Пиквик. Знаменитая фабрика сосисок. — добавил Сэм. «Вот как?» — сказал мистер Пиквик. «Вот как?» — с некоторым негодованием повторил Сэм. «Ну еще бы не так! Да благословит Бог вашу невинную голову, сэр! Ведь здесь четыре года назад произошло таинственное исчезновение почтенного торговца!» «Неужели вы хотите сказать, что с ним расправились по способу Берка?» — воскликнул мистер Пиквик, поспешно оглядываясь. «По способу Берка удушен» по имени преступника, продававшего трупы удушенных им жертв в анатомический театр. «Нет, не хочу, сэр», — ответил мистер Уэллер. «Хотя это было бы лучше, но тут дело посерьезнее. Он был хозяином этой вот лавки, сэр, и изобрел патентованную паровую машину для непрерывного изготовления сосисок. Ну так вот, эта самая машина проглотила бы и булыжник, положив его близко, и перемолола бы в сосиски, как нежного младенца». Натурально он гордился машиной и, бывало, простаивал в погребе, глядя на нее, когда она работала, пока не впадал от радости в меланхолию. Очень счастливым человеком был бы он, сэр, имея эту вот машину да еще двух милых малюток в придачу, не будь у него жены, самой злющей ведьмы. Она всегда ходила за ним по пятам и жужжала ему в уши, пока, наконец, он не выбился из сил. «Я тебе вот что скажу, моя милая», — говорит он, — «Если ты будешь упорствовать в этом вот развлечении, будь я проклят, если не уеду в Америку, и конец делу». «Ты лентяй», — говорит она. «Поздравляю американцев с такой находкой». После этого она ругается еще с полчаса, а потом бежит в маленькую комнату позади лавки, принимается визжать, говорит, что он ее в гроб вгонит, и устраивает припадок, который продолжается добрых три часа, и все эти три часа она визжит и брыкается». Но ну, на следующее утро муж пропал. Ничего из кассы он не взял и даже пальто не надел. Стало быть ясно, что не в Америку поехал. Не вернулся на следующий день, не вернулся через неделю. Хозяйка напечатала объявление. Если говорит вернется, она все простит. И очень это было великодушно, потому что он ничего плохого не сделал. Обыскали все каналы, и с тех пор в течение двух месяцев, как только окажется где мертвое тело, регулярно тащат его примехонько в колбасную лавку но ни одно не подошло. Тогда распустили слух, что он сбежал, и она стала сама вести дело. Как-то в субботний вечер входит в лавку маленький худенький старый джентльмен в большом волнении и говорит ей, «Вы хозяйка этой лавки?» «Да, — говорит, — я. Так вот, сударыня, — говорит он, — я пришел сказать, что ни я, ни моя семья не желаем подавиться ни с того ни с сего. И это, — говорит, — еще не все, — сударыня». «Разрешите мне сказать, что, поскольку вы для производства сосисок не пользуетесь мясом первого сорта, то, думаю, вы согласитесь, что оно должно обходиться вам почти так же дешево, как и пуговицы». «Какие пуговицы, сэр?» — говорит она. «Пуговицы, сударыня», — говорит маленький старый джентльмен, развертывая клочок бумаги и показывая два-три десятка пуговичных обломков. «Славная приправа к сосискам. Брючные пуговицы, сударыня». «Это пуговица моего мужа», — говорит вдова, собираясь лишиться чувств. «Как?» — взвизгивает маленький старый джентльмен, сильно побледнев. «Теперь я все понимаю», — говорит вдова. В припадке временного умопомешательства он сгоряча превратил себя в сосиски. «Так оно и было, сэр», — добавил мистер Уэллер, глядя пристально в лицо устрашенному мистеру Пиквику. «А может быть, его втянуло в машину». Но так или иначе, а маленький старый джентльмен, который всю жизнь питал удивительные пристрастия к сосискам, выбежал из лавки как сумасшедший. И с той поры никто о нем не слышал. Конец рассказа о трогательном происшествии в семейной жизни застал хозяина и слугу у двери мистера Перкера. Лаутен, приокрыв дверь, беседовал с жалким на вид человеком в порыжевшем костюме, продранных башмаках и перчатках. Нужда и страдание, чуть ли не отчаяние, оставили следы на его худой и изможденной физиономии. Он стыдился своей бедности, ибо, когда подошел мистер Пиквик, отступил в темный угол. «Очень печально», — со вздохом сказал незнакомец. «Очень», — отозвался Лаутон, нацарапав свою фамилию пером на дверном косяке и стирая ее другим концом пера. «Может быть, передать ему что-нибудь?» «Как вы думаете, когда он вернется?» — осведомился незнакомец. «Понятия не имею» ответил Лаутен, подмигнув мистеру Пиквику, когда незнакомец опустил глаза. «Вы не думаете, что имело бы смысл его подождать?» спросил незнакомец, задумчиво заглядывая в контору. «О, нет, конечно, нет!» отозвался клерк, слегка заслонив собою дверь. «Он, разумеется, не вернется на этой неделе, и неизвестно, вернется ли на будущий, ибо если Перкер уезжает из города, он никогда не торопится вернуться». «Уехал из города!» воскликнул мистер Пиквик.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 «Вы передадите мне все, что имеете сказать, или зайдете еще раз?» «Попросите его. Может быть, он будет так любезен и сообщит, что предпринято по моему делу», — сказал тот. «Ради бога, не забудьте, мистер Лаутон». «Нет-нет, я не забуду», — отозвался клерк. «Пожалуйте, мистер Пиквик. До свидания, мистер Уотти. Славный день для прогулки, не правда ли?» Он предложил Сэму Уоллеру войти вслед за своим хозяином,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 — добавил он раздражительно, — стоять у двери и терять время на таких жалких бродяг. Энергически помешав маленькой кочергой угли в большом камине, клерк отправился в кабинет своего принципала и доложил о мистере Пиквике. «А, уважаемый сэр!» — сказал маленький мистер Перкер, вставая с кресла. Нус, уважаемый сэр, какие новости касательно вашего дела? Еще что-нибудь о наших приятелях из Фрименскорта? Они не дремали, мне это известно». «Очень ловкие ребята, очень ловкие». В заключении маленький джентльмен взял внушительную понюшку табаку, воздавая должной ловкости мистеров Дотсона и Фога. «Они величайшие негодяи», — сказал мистер Пиквик. «Да», — сказал маленький человек, — «это, знаете ли, зависит от точки зрения, и мы не будем спорить о словах, ибо, разумеется, нельзя ожидать, чтобы вы судили об этих вещах с профессиональной точки зрения. Ну-с, нами сделано все, что нужно».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 «Впрочем, большого значения это не имеет. Не думаю, чтобы какой-нибудь адвокат много добился от него». «Я тоже так думаю», — сказал мистер Пиквик, улыбаясь, несмотря на свою досаду при мысли о Сэме в роли свидетеля. «Какой же план действия мы изберем?» «Нам остается только один план, уважаемый сэр», — ответил Перкер. «Подвергнуть свидетелей перекрестному допросу, довериться красноречию Снаббина, пустить пыль в глаза судье».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 Подтверждая неприложность своего намерения. Прекрасно, уважаемый сэр, прекрасно, сказал Перкер. Конечно, вам лучше знать. Разумеется, поспешно отозвался мистер Пиквик. Где живет королевский юрисконсульт Снаббин? Линкольнс Ин, Олд Сквер, ответил Перкер. Я бы хотел его повидать, сказал мистер Пиквик. Повидать королевского юрисконсульта Снаббина, уважаемый сэр, с крайним изумлением воскликнул Перкер.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 чей прилизанный вид и массивная золотая цепочка от часов служили внушительным показателем большой и прибыльной практики королевского юрисконсульта Снаббина. «Королевский юрисконсульт у себя в кабинете, мистер Мольнерт?» осведомился Перкер с величайшей учтивостью, предлагая свою табакерку. «Да, он у себя, но очень занят», — последовал ответ. «Посмотрите-ка сюда. Еще не дано ни одного заключения по всем этим делам, а гонорар за каждое уплачен». При этом клерк улыбнулся и втянул понюшку табаку с увлечением, которое, казалось, вызвано было как любовью к табаку, так и пристрастием к гонорарам. «Вот это называется практикой», — сказал Перкер. «Да», — отозвался адвокатский клерк, доставая собственную табакерку и предлагая ее с величайшей любезностью. «А лучше всего то, что никто на свете, кроме меня», Не разбирает почерка королевского юрисконсульта, и, следовательно, все должны ждать заключения, которое он уже дал до тех пор, пока я не перепишу. Ха-ха-ха. И от этого выигрывает мы знаем, кто выигрывает, кроме королевского юрисконсульта, и таким способом вытягивает из клиентов еще кое-что, а? добавил Перкер. Ха-ха-ха. Тут клерк королевского юрисконсульта засмеялся снова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 У него были те тусклые, осовелые глаза, какие часто можно увидеть на лицах людей, предающихся в течение многих лет утомительным и тягостным кабинетным занятиям, и какие могли, без добавления ларнета, висевшего на широкой черной ленте, обвивавшей шею, предупредить посетителя о том, что он очень близорук. Волосы у него были тонкие и редкие,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 переименован теперь в Саутсквер. «Скажите, я буду рад, если он зайдет сюда». Мистер Моллерт отправился исполнять поручение, а королевский юрисконсульт Снаббин снова впал в рассеянность, продолжавшуюся до появления мистера Фанки. Этот младенец-адвокат был вполне зрелым человеком. Он отличался большой нервозностью и мучительно запинался, когда говорил.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 приложил на секунду ларнет к глазам, слегка поклонился и снова погрузился в лежавшее перед ним дело, которое выросло из нескончаемого судебного процесса, порожденного поступком некоего субъекта, скончавшегося лет сто назад и в свое время загородившего тропинку, ведущую из какого-то места, откуда никто никогда не выходил, к какому-то месту, куда никто никогда не входил. Мистер Фанки не соглашался пройти ни в одну дверь раньше мистера Пиквика и его поверенного